Глава 64. Если бы я мог, могла летать. Хатсон «Я уверена, что ты уже видел их все», — говорит Грейс, и взгляд у неё при этом становится ядовитым. «Нет, не все», — отвечаю я. «К тому же откуда мне знать, какие из твоих воспоминаний любимые? Ведь стикеров на них нет». Она пожимает плечами, но долгое время молчит. Вместо этого она глядит на огонь с таким видом, будто её мысли находятся где-то далеко. Я уже собираюсь сдаться и погрузиться в сон, когда она шепчет. «Мне не нравилось, когда ты разглядывал мои воспоминания. Чёрт. Я не знал, что мы затронем эту тему». «Знаю», — тихо отвечаю я. «Тогда почему же ты это делал?» — спрашивает она, и в её голосе звучит нечто вроде смирения. «Потому что я дурак, почему же ещё?» «К тому же...» Я вздыхаю и возбуждённо запускаю руку в волосы. «Потому что мне не нравилось, что ты читала мои дневники». «Да». Она делает долгий выдох и устремляет на меня невесёлый взгляд. «С моей стороны это было скверно, да?» «И ещё как», — соглашаюсь я, «потому что это правда, и потому что мне надоело в каждой ситуации быть плохим парнем». «Но как ещё я могла выяснить правду о тебе? Сам ты не очень любишь откровенничать». «Ты не давала мне причин откровенничать», — отвечаю я, вытянувшись на одеяле с таким видом, будто мне ни до чего нет дела, и особенно до этого разговора. «Ведь ты только и делала, что обвиняла меня во всех смертных грехах». «Справедливости ради стоит отметить, что тогда твоя бывшая подружка попыталась принести меня в жертву в безумной попытке воскресить тебя из мёртвых». Она закатывает глаза. «Прости, что мне было нужно какое-то время, чтобы оправиться от этого». «Ты действительно ужасно зациклена на этой истории с принесением тебя в жертву, не так ли?» спрашиваю я чтобы подразнить ее что ты имеешь в виду ее брови взлетают вверх я вытягиваю руки ладонями вверх словно говоря не стреляя в гонца я всего лишь хочу сказать что ты не раз вспоминала об этом что ты имеешь в виду на этот раз ее голос звучит на три октавы выше «Попробуй сам полежать привязанным к алтарю и скажи, как тебе это понравится». «Это предложение?» «Если ты и дальше будешь задавать подобные вопросы, то, возможно, да». Я не знаю, почему мне захотелось подразнить её. Правда, я, возможно, зря сказал ей, что мне не нравилось, что она читала мои дневники. Если ты всю свою жизнь не выказывал слабости и запасений, что это будет использовано против тебя, ты невольно начинаешь чувствовать себя не в своей тарелке, когда впервые позволяешь себе дать слабину. Она ничего не говорит, пока мы смотрим на мерцающий огонь, и я тоже молчу. Но в конечном итоге это достает меня, и я говорю то, что следовало сказать давным-давно. «Прости, что я заглядывал в твои воспоминания без твоего разрешения». Она пожимает плечами, но не отвечает. «Теперь я чувствую досаду». «Ну что, ты ничего на это не скажешь?» Она снова пожимает плечами, затем ехидно отвечает. «Я что, должна поблагодарить тебя за твои извинения?» «Да, именно этого я и хотел». Теперь уже я сам закатываю глаза. Эта девушка крепкий орешек, когда она того хочет. Обычно это вызывает у меня уважение, но сейчас я злюсь. «Это на тебя похоже», — фыркает она. «Ты любишь донимать других, но когда кто-то гладит тебя против шерсти, это тебе не по вкусу». «При тут это? Я же прошу прощения!» Я замолкаю. Мне это не нужно, я этого не заслужил. О чём бы я ни думал, когда спросил её о любимом воспоминании, я точно не собирался ссориться. Но ведь сама Грейс всегда затевает нечто подобное, когда ей становится некомфортно. Разве нет? Я поворачиваюсь на бок, подпираю голову рукой и смотрю ей в глаза. Я ничего не говорю, поскольку в этом нет необходимости. Ведь мы оба знаем, почему она ведёт себя как избалованный ребёнок. В конце концов её напряжённые плечи расслабляются, и воинственный настрой покидает её. «Я прошу у тебя прощения за то, что читала твои дневники. С моей стороны это было нехорошо, и мне бы хотелось сказать, что я жалею о том, что я их прочла. Но это не так. Потому что только прочтя эти дневники — Я смогла увидеть того тебя, которого ты так старательно прячешь от всех и вся. Того человека, которого так любит дымка. Того человека, которого я... Она осекается. Но уже поздно. Я услышал в её голосе нерешительности кое-что ещё. Что-то такое, от чего мои ладони вспотели, а сердце начало биться слишком часто. «Которого ты что?» Спрашиваю я хрипло и, возможно, немного навязчиво. «Которого я начинаю считать своим очень хорошим другом?» От этих слов всё во мне словно сдувается. Все мои надежды, о существовании которых я даже не подозревал, мигом гаснут. «Да», — говорю я. Я тоже. Я поворачиваюсь к ней спиной. Всё, я буду спать. О, конечно. Спокойной ночи. В её голосе звучит что-то похожее на сиротливость, на потерянность. Но сейчас я не чувствую в себе сил её утешать. Потому что и сам нуждаюсь в утешении. Утешении, которое мне хватает ума это понять я никогда не получу ни от нее, ни от кого-то еще. Несколько минут Грейс сидит без движения, затем встает, чтобы поворошить костер и перелить кипяченую воду в пустые бутылки. Занимаясь этим, она поглядывает на меня, но я очень хорошо умею притворяться спящим. Как-никак в моем распоряжении было почти 200 лет, чтобы довести этот навык до совершенства. Но когда она выходит из пещеры, мне приходится напрячь всю свою волю, чтобы не подойти к выходу и не выглянуть наружу, чтобы удостовериться, что с ней всё в порядке. Правда, если это не так, я мало что смогу сделать. Один шаг под солнцем, и я буду поджарен до состояния чипсов. И всё же, пока она не возвращается в пещеру, я едва могу дышать но ей я этого не говорю. Наконец Грейс ложится и тоже поворачивается ко мне спиной. Текут минуты, и никто из нас ничего не говорит. Надо думать, она считает, что я сплю. Но сам я знаю, что она не спит. И я слышу это по её дыханию и по слишком быстрому сердцебиению. Минувшей ночью мы спали, прижавшись друг к другу, чтобы спастись от холодного горного воздуха. Просто хорошие друзья, прильнувшие друг к другу в поисках тепла. Во всяком случае, так уверяет себя Грейс, я в этом уверен. И думаю, я должен это подтвердить. Даже если сам я в это не верю. Даже если я не хочу, чтобы это было правдой. «Моё самое любимое воспоминание», — говорит Грейс, и в прохладной темноте пещеры её голос звучит тихо и неуверенно. Это когда Джексон снял меня с парапета за окном своей башни. Была ночь, и вокруг нас в небе плясали всполохи северного сияния. Джексон отнёс меня в самую его середину, и мы с ним танцевали, кажется, целую вечность. Я за всю жизнь не переживала ничего подобного этому парению в воздухе вместе с парнем, от которого была без ума. Как будто это была самая естественная вещь на свете. Я не могу сказать, что её слова для меня полная неожиданность, но они всё равно бьют меня с такой силой, что мне кажется, на мне останутся синяки. Но ведь я сам задал ей этот вопрос и в том, что я не уверен, что смогу смириться с её ответом, нет её вины. В этом виноват только я сам. Это урок, который я не скоро забуду. «Я не хотела рассказывать тебе об этом воспоминании, потому что мне совсем не хочется причинять тебе боль», продолжает она почти шёпотом. «Но и лгать я не хочу». Я не хочу, чтобы ты считал, что тебе нужно лгать мне. Вот я и хочу отплатить тебе честностью. Трудно злиться, когда она так это объясняет. Да, это причиняет боль, но не злит. И в этой боли тоже нет её вины. Так уж обстоят дела. С ней и со мной. Я знаю, что Джексон был твоей парой, говорю я. Так что я не удивлён тем, что твоё любимое воспоминание связано с ним. Но почему ты решила, что тебе надо скрыть это от меня? Не знаю. Она тяжело вздыхает. Наверное, мне не хотелось вырошить плохие воспоминания, связывающие тебя с ним. Я знаю, у вас плохие отношения и... Какая чушь. «Разве ты только что не сказала, что не будешь мне лгать?» — спрашиваю я. Она вздыхает, затем выкладывает всё на чистоту. «Я знаю, что это маловероятно. Но, быть может, мы всё-таки сумеем преодолеть барьер и вернуться в наш мир, Хадсон. И когда это произойдёт, там меня будет ждать Джексон». «Я знаю», — отвечаю я раздумывая, следует ли мне сообщить ей о синей нити или нет. Всё это время мне было не по душе, что я так и не рассказал Грейс об этой нити. Но, если честно, я боялся. Что, если эта нить означает не то, что я думаю? Хуже того, что, если Грейс не хочет, чтобы она означала то, что я думаю? Эта мысль словно нож режет моё сердце — и на секунду у меня перехватывает дыхание. Однако я должен сказать ей правду, и я начинаю. Но если мы вернёмся обратно в наш мир, он уже не будет твоей парой. «Ты не можешь знать этого наверняка», — не колеблясь отвечает она. «Он не является моей парой здесь, но даже ты сказал, что твоя магическая сила не работает по эту сторону барьера». Так что, возможно, то же самое случилось и с моими узами сопряжения. Возможно, они не могут пробиться через барьер между мирами. Я хочу сказать, что эти узы сопряжения с самого начала казались мне какими-то неправильными. Но затем решаю не поднимать эту тему. Мне совсем не к чему, чтобы она опять назвала меня лжецом. И я задаю ей другой вопрос. А что, если это не так? Что, если эти узы исчезли навсегда? Кажется, она молчит целую вечность, хотя на самом деле её молчание, наверное, длится всего минуту. И всё это время я не дышу. До тех самых пор, пока она не говорит. Я всё равно люблю его. Да ну, в самом деле? спрашиваю я, повернувшись к ней лицом. «Ты была знакома с ним две недели?» «Две недели. А мы с тобой вместе уже больше года. И всё это время мы были только вдвоём, только ты и я. Так неужели эти две недели в самом деле важнее для тебя, чем всё то, что нам пришлось пережить?» Я никогда не прыгал с парашютом. Но сейчас, когда я жду ответа Грейс, мне кажется, что при прыжке с парашютом Я, наверное, чувствовал бы себя точно так же. Я по своей воле выпрыгнул из совершенно исправного самолёта и теперь камнем несусь к земле, надеясь, что какая-то тонкая нить чудесным образом раскроет магический купол, который спасёт меня. Это ужасное чувство. «Я не знаю», — шепчет она. «И честное слово». Я слышу, как все мои кости разбиваются в дребезги, когда я ударяюсь о землю. Ты не хочешь знать. Может, ты и прав. Может, и не хочу. Вот и всё. Я передвигаюсь на мою половину одеяла и говорю себе, что так будет лучше. Лучше подавить в зародыши те дурацкие чувства, которые я испытываю с недавних пор. Так проще. «Спокойной ночи, Грейс», — тихо говорю я. «Спокойной ночи», — шепчет она. «Никогда еще три фута, разделяющие нас, не казались мне больше похожими на сотню. И между нами лежат обломки фантазии о будущем» которого у нас никогда не могло быть.